Глава двадцать Сайлос взял тяжелый железный подсвечник с алтаря и вернулся к обелиску. Вполне подходящий инструмент. Его можно использовать в качестве рычага. Разглядывая серую мраморную плиту, под которой была пустота, он вдруг понял, что вскрыть пол, не наделав шума, не удастся. Железо по мрамору. Эхо разнесет удары по всей церкви. Что, если монахи не услышит? Она сейчас, наверное, спит, но грохот разбудит ее. В таких делах Сайлос предпочитал не рисковать и начал озираться в поисках какой-нибудь тряпки, которой можно обернуть железный наконечник. Но не увидел ничего подходящего, кроме покрывала на алтаре. Как-то неловко было его снимать. «Моя сутана!» — подумал он. Зная, что в церкви он один — Сайлос развязал шнур, стягивающий сутану у горла, и она тут же соскользнула с тела и упала на пол. Он слегка поморщился от боли, грубая шероховатая ткань задела свежие раны на спине. Теперь он был наг, не считая некого подобия набедренной повязки из свивальника. Сайлос обернул краем сутаны конец железного прута, затем примерился и нанес удар прямо по центру серой плитки. Раздался приглушенный стук. Камень выдержал. Он ударил еще раз. Снова глухой стук, только на сей раз сопровождаемый треском. С третьего удара удалось, наконец, расколоть мраморную плиту. Ее кусочки разлетелись по полу, часть провалилась в углубление под камнем. Тайник! Осторожно освободив отверстие от осколков камня, Сайло заглянул в него, потом опустился на колени Кровь стучала в висках и сунул в тайник белую обнаженную руку. Сперва ничего найти не удавалось. Повсюду просто гладкий холодный камень. Затем он продвинул руку дальше под линию розы и что-то нащупал. Толстый прямоугольный предмет на ощупь, тоже похожий на камень. Он ухватил его кончиками пальцев и осторожно вытянул. Поднялся с колена и, держа находку на ладони, внимательно разглядывал ее. Грубо обработанный кусок камня, а на нем выцарапаны какие-то слова. На секунду Сайлос ощутил себя новым Моисеем. Но, прочитав слова на камне, удивился. Он считал, что краеугольный камень окажется картой, или же целой комбинацией указаний направления, возможно, даже закодированной. Однако надпись на камне поражала простотой и лаконичностью. Иов 38.11 Цитата из Библии? Сайлос был просто потрясен примитивностью своей находки. В тайнике, на поиски которого потрачено столько сил, Всего лишь цитата из Библии? Да, братство ни перед чем не остановится, чтобы поглумиться над правоверными. Иов, глава 38, стих 11. Сайлос не помнил наизусть 11 стиха этой главы, но знал, что в книге Иова рассказывается о человеке, чья вера в Господа подверглась нескольким тяжелым испытаниям. «Что ж, это как раз наш случай», — подумал он, и в сердце его вновь возродилась надежда. Он еще раз взглянул на линию розы и улыбнулся, затем посмотрел через плечо. На главном алтаре на позолоченной подставке стояла огромная, переплетенная в кожу Библия. Сидевшая наверху на хорах сестра Сандрин дрожала мелкой дрожью, Всего лишь несколько минут назад она была готова бежать и исполнить свой долг, но тут пришелец внезапно скинул сутану. Она увидела его алебастрово-белую кожу и содрогнулась от ужаса и изумления. Вся его широкая белая спина была сплошь в кровавых шрамах. Даже отсюда было видно, что раны свежие. Этого человека безжалостно пороли хлыстом. Она также заметила и кровавый круг на бедре, что оставила подвязка с шипами. Что это за бог такой, которому угодно, чтобы плоть человеческая подвергалась подобным мукам? Нет, сестра Сандрин просто отказывалась понимать ритуалы, практиковавшиеся членами опус Дей. Но сейчас это беспокоило ее меньше всего. Опус Дей ищет краеугольный камень. Как они узнали о нем? Сестра не представляла и знала, что раздумывать об этом сейчас просто некогда. Окровавленный монах спокойно надел сутану, затем расправил складки ткани и, сжимая в руке находку, двинулся к алтарю, где находилась Библия. Стараясь не дышать, сестра Сандрин вышла с хоров и устремилась вниз по лестнице к себе, в келью. Оказавшись в комнате, подбежала к деревянной кровати, опустилась перед ней на колени и вытащила из самого дальнего угла запечатанный конверт, который сама спрятала здесь три года назад. Торопливо вскрыла его и увидела четыре парижских телефонных номера. Дрожащей рукой она принялась накручивать диск. Сайлос положил камень на алтарь и снял тяжелую Библию в кожаном переплете с подставки. Он стал торопливо перелистывать страницы, мельком отметив, что его длинные белые пальцы вспотели от возбуждения. И вот, наконец, он нашел в Ветхом Завете книгу Иова. Так, теперь глава 38. Вот она. Он вел указательным пальцем вдоль колонки с текстом, заранее предвкушая торжество при виде заветных слов. «Они укажут нам путь». Отыскав стих одиннадцатый, Сайлос прочел текст. Всего несколько слов. Смутился, растерялся, прочел их еще раз и понял, что произошло нечто ужасное. Стих гласил «Доселе дойдешь?» и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим.